Глава вторая. Погоня в пространстве. Мгновения ужасного скоротечного боя запомнились мне как б е с п о р я д о ч н о е д и к о е м е т а н и е под хриплые выкрики. Только молниеносная реакция и резкий маневр к о р у с а Кана спас нас от уничтожения в первый момент единоборства, когда бледные нереальные лучи обрушились на нашу флотилию, мгновенно разметав ее. Теперь часть кораблей б е с ц е л ь н о плыла в космосе, лишенная экипажей. Мы же обратились в бегство. Число атакующих кораблей уменьшилось. Часть из них вернулась к Рою. Преследовал о нас теперь около сотни врагов. Я дал команду подготовить к бою излучатели. Уклонившись от очередной атаки, мы выпустили полдюжины тонких красных лучей. Четыре вражеских звездолета были поражены ими, и под единодушный ликующий крик нашей команды исчезли во вспышках алого пламени. Это были боевые лучи межзвездного патруля, уничтожающие любые материальные объекты, так как их прикосновение к веществу вызывало высокочастотные внутренние колебания, которые лавинообразно нарастая приводили к превращению вещества в кванты света. Остатки нашей флотилии хаотично метались среди бледных лучей и а л ы х вспышек, когда от роя отделились новые корабли и понеслись к месту сражения. Казалось, нас атаковали со всех сторон. Генераторы корабля надрывно выли, а излучатели шипели от перегрева. Благодаря мастерству корусакана мы все еще были невредимы, но никаких шансов выиграть сражение не было. Оставалось бегство. Я прокричал команду. Крейсер лег в крутой вираж, совершил совершенно невероятное сальто, затем последовал еще более немыслимый переворот и уход вправо. Избежав каким-то чудом попадания лучей и столкновения с вражеским звездолетом, мы на максимальной скорости в 500 световых рванулись в сторону нашей галактики. Прежде чем атакующие поняли, в чем дело, маленький крейсер вышел из зоны приборного видения и растворился в пустоте. Взгляд на планшет приглушил радость. Группа темных точек отклонилась от курса и двинулась за нашим крейсером. Полный ход, прокричал Якурусукану. Они преследуют нас. Единственный шанс спастись как можно скорее достичь галактики. Корус консервал вместе с пломбой крышку панели управления, снял блокировку двигателей, и наш корабль на самой большой скорости, какую только можно было выжать из двигателей, понесся галактики. Мы мчались со скоростью в тысячу раз превосходящей световую, приближаясь к дискообразной массе сверкающих звезд, выраставших из черноты космоса. А сзади на нас надвигался огромный рой кораблей. Я понимал, что скорость роя намного превышала нашу, но еще как-то согревала надежда, что достигалась она за счет небывало мощного попутного космического течения. Поэтому не откладывая в долгий ящик, я нажал кнопку вызова базы на панели прибора мгновенной связи. Штаб-квартира межзвездного патруля на к о н о п у с е слушает. Вызывает Дарнолл, капитан флотилии патруля 59877. Доложил я. Обнаружен рой из неизвестных звездолетов, в ч и с л е н н о с т ь около пяти тысяч, появились из межгалактического пространства и движутся к нашей галактике. Скорость их немыслима. Звездолеты вооружены неизвестной нам разновидностью смертоносных лучей, мгновенно уничтожающих все живое. При попытке исследовать рой мы были атакованы. в а т е л и уничтожена. Флагманский корабль уходит в направлении созвездия Рака. Рой преследует нас. Из размеров, количества и вооружения звездолетов ясно, что они собираются захватить нашу галактику. Последовала недолгая пауза. Затем послышался такой спокойный, размеренный и бесстрастный металлический голос, будто я сделал заурядный и ничем не примечательный доклад о возвращении после дежурства на базу. Лакиуларус, командующий межзвездным патрулем у аппарата, приказываю попытаться уклониться от столкновения силами противника. Заманивайте преследователей, не принимая сражения. Вы должны заманить рой в созвездие Рака. Там они потеряют преимущество в скорости. Все крейсеры межзвездного патруля будут стянуты к созвездию как можно быстрее. Если вам удастся завлечь их в западню, весь наш флот обрушится на захватчиков и разгромит их, какими бы н и были их ресурсы и возможности. Вам понятен приказ? Да. Я постарался ответить как можно скорее, но, возможно, мой голос выдавал некоторое волнение. к о р у с к а н и Жулдина живились, когда осознали, что еще не все потеряно. Корус крепче сжал рычаги управления, угрюмо в глядя вперед. Жул выбежал из рубки и направился в машинное отделение. До нас глухо доносились его команды. Там снимались последние блокировки из генераторов, чтобы выдавить из крейсера оставшиеся в резерве капли скорости. Глядя на космопланшет, я видел, что зазор между нами и преследователями был ужасающе мал, менее полудюйма, что составляло не более нескольких миллиардов миль пространства. И этот промежуток уменьшался. Рой настигал нас. Я догадывался, что со своей колоссальной потенциальной скоростью они могли бы при желании догнать нас мгновенно, и понимал, что вряд ли они станут использовать ее вблизи галактики. А если и пойдут на это, мы все же сможем увернуться в сторону и уйти. Уверен, что история не знала такого странного полета преследования, как этот. Огромная эскадра с тысячами неизвестных существ висела у нас на хвосте, готовясь атаковать нашу галактику, а далеко впереди вооруженные силы этой галактики готовились отразить нападение и от центрального солнца канопу с а т р е в о г а неслась по вселенной от звезды к звезде. т я ж ё л ы е крейсеры межзвездного патруля собирались к со з в е з д и ю р а к а Сможем ли мы уйти от преследования и заманить врага в ловушку? Эта мысль монотонно пульсировала в м о ё м мозгу, а угрожающие точки на планшете медленно приближались. н а т р ы в а ю щ и е с я генераторы сотрясали корабль от носа до кормы. Окрайные звезды галактики становились все крупнее и крупнее. Руины у м о л и м о настигал нас, находясь уже всего в нескольких миллионах миль позади. Казалось, преследователи играют с нами, так спокойно и уверенно плыли они в космосе. Охваченный отчаянием, я повернулся к обзорным экранам заднего вида. Через несколько минут на них появились огоньки тысяч кораблей, появившихся в пределах видимости оптики крейсера. Я знал, что они уничтожат нас, так как в т о р о й атаки мы уже не сможем отразить. От мрачных мыслей меня отвлек Курускан. Он взволнованно указывал на космопланшет. Его необычные глаза мигали от возбуждения. Если нам удастся сделать это, воскликнул он, мы снимем их с хвоста на какое-то время. Я взглянул наверх и все понял. Впереди точно по нашему курсу лежала красная неподвижная точка. Так высвечивались огромные космические бакины, которыми отмечались особенно мощные космические течения, создающие угрозу для навигации. Это мог быть старый космический корабль, переоборудованный для этих целей, а мог быть и специально изготовленный бакин, подающий сигналы. Течение, к которому мы приближались, было не просто одним из самых мощных на окраине галактики. Оно было самым сильным из всех известных полотцем, и теперь, когда наш крейсер на полной скорости направлялся к нему, я понял план к у р у с к а н а и во мне зародилась надежда. Когда мы достигнем его, пояснил Антарисиц, совершим маневр, резко свернув в сторону, они ничего не подозревая, влетят прямо в ловушку. Думаю, им здорово там достанется. Гонка продолжалась, но настроение у нас заметно улучшилось. В соответствии с задуманным, когда наш корабль оказался впереди красной точки на одной линии с б а к и н ы м р о е м Коруска н р е з к о бросил крейсер влево. Преследователи еще не успели ничего понять, как попали в мертвую х в а т к у течения. Рой внезапно распался. Тысячи кораблей, не справившись с управлением, сталкивались, рассыпаясь на части, а уцелевшие о т б р а с ы в а л а в разных направлениях по беспорядочным траекториям. Они были вынуждены погасить скорость во избежание столкновения. В одно мгновение правильное пирамидальное построение превратилось в полнейший хаос. Им стало не до нас, а наш одинокий корабль продолжал нестись на максимальной скорости галактики. Один ноль в нашу пользу, закричал я. Теперь у нас появился шанс достичь со з в е з д и я раньше их. Скорость роя оказалась слишком большой для быстрого перестраивания. Мы изо всех сил старались воспользоваться предоставившейся форой. Впереди яростно п л е л и желанные галактические звезды, но миллиарды миль пространства все еще лежали между нами. Еще не оправившись от последствий триумфа. Мы довольно скоро убедились, что Рой становится все более упорядоченным. Потом от него отделилась группа точек и на скорости в несколько раз превышающей прежнюю, пустилась в догонку. Последнее усилие! — вскричал я. Если мы не достигнем созвездия Рака раньше их, это конец. Крейсер мчался на совершенно немыслимой для него скорости. Нам оставалось лишь строить догадки о ней, так как приборы просто зашкалило. Но отряд овальных звездолетов перемещался еще быстрее. Разделяющее нас на планшете расстояние сократилось до дюйма. Заключительный акт погони приближался. Не отрываясь, мы смотрели на планшет. Где-то далеко впереди у пылающих солнца захватчиков ожидали боевые корабли нашей галактики, чтобы дать отпор. Величественная красота со звездия медленно надвигалась на нас. Но вражеские корабли неумолимо нависали сзади, быстро сокращая расстояние. Кровь холодела у меня в жилах при виде световых точек, уже хорошо различимых на обзорном экране. Это были передовые корабли, а за ними с незначительным интервалом двигался весь рой. Зловещие точки приближались, увеличиваясь в размерах, но огромное со з в е з д и е был о уже прямо перед нами. м и р и а д ы пылающих разными оттенками звезд заливали все вокруг своим неистовым светом. На самом краю ярче других п л а м е н е л а колоссальная двойная звезда. Два гигантских белых солнца отделялись друг от друга лишь узеньким проходом, и наш корабль направлялся прямо туда. Из передового корабля преследователей в ы р в а л с я смертоносный луч, но расстояние, видимо, было еще слишком велико, и он рассеялся в пустоте. Жулдин схватил меня за плечо и, перекрывая рев генераторов, закричал: "Если мы не снизим скорость, то не проскочим, врежемся в одну из звезд. Тяготение слишком велико." Я покачал головой. В любом случае мы погибнем. Не знаю, какая смерть лучше. У нас только один шанс проскочить на полном ходу. Казалось, мы попали в стену бушующего белого пламени, и вот-вот в л е т и м в расплавленный ад. Корускан своей неподвижностью напоминал каменное изваяние. Его руки изо всех сил сжимали рычаги управления. На максимальной скорости мы продолжали приближаться к узкому проходу. Вражеские звездолеты тоже не затормозили, они только перестроились, чтобы втянуться в проход один за другим. А мы уже вошли в него. Полыхающий свет, исходящий от светил, привел нас в состояние оцепенения. Но корабль неуклонно следовал своим курсом. Через короткое мгновение крейсер вырвался из титанических языков пламени и понесся дальше. Авангард, преследующий нас, тоже проскочил проход, но оказался значительно ниже. Бледные вспышки, подобно молниям, метнулись к крейсеру. Корускан мгновенно среагировал, уведя корабль влево. Наши канонеры ответили, но вражеские корабли были на стороже и сумели увернуться от наших лучей. На мгновение мне показалось, что в ы р в а в ш и с ь из одной беды, мы попали в другую. Чужаки разделились и зашли с двух сторон. Развязка приближалась. Я понял, что это конец. Мы молча ждали, когда смертоносные лучи скрестятся на нашем крейсере. Но прежде чем это случилось, появились две сильные эскадры, преградив кораблям захватчиков выход из пространства, ограниченного огромными светилами. Корабли походили на наш крейсер. Это был флот межзвездного патруля.